Обман и подсознание. Это тема для толстой книги. Система искажения реальности и самооценки строится обществом и личностью долго и тщательно. Преодолеть ее чисто ментальными усилиями невозможно в принципе. Бог с этой целью посылает человеку страдания, которые его очищают в том смысле, что дают возможность, но никогда не заставляют увидеть мир и себя в более адекватном свете. Подсознание же преследует свои биологические защитные цели. Однако хитрость при этом проявляет такую, которая самому человеку и не снилась. Бороться с подсознанием горизонтальными методами, то есть без привлечения высшего «я», чистого сознания и Бога, бесполезно. От этого возникают только внутренние конфликты, не ведущие ни к чему, кроме мазохистской радости эго. К числу основных трюков, применяемых подсознанием, относятся следующие. Маскировка. Подсознание делает вид, что его вовсе даже нет, а все решения человек принимает сам, то есть сознательно. Однако любой человек совершает массу необъяснимых с этой точки зрения поступков, которые порой его сильно смущают. Вытеснение. В случае возникновения внутреннего конфликта, что является симптомом болезни души, подсознание склонно конфликт вытеснить, убрать его из сознания. Этим феноменом много занимался Зигмунд Фрейд. При этом однако болезнь не проходит, а продолжается невидимо для сознания, но стандартными симптомами необъяснимые, плохие настроения, тоска, хандра, злобность, неадекватные реакции и так далее. Ложное акцентирование. Если человек склонен прислушиваться к внутренним голосам, то подсознание может включить один из них на полную громкость, заглушив им все остальные. Тогда у окружающих возникает ощущение, что он постоянно переигрывает, то слишком осторожен, то слишком совестлив, то слишком следует своему долгу и так далее, и всё неискренне, в эгоистических целях. Подтасовка. Для того, чтобы не пропустить в сознании неуносимое для него истинное положение вещей, но будучи не в силах скрывать конфликт, подсознание заменяет истинную причину конфликта подставной, переносимой для сознания. Так, человек, имеющий постоянные конфликты в семье, часто склонен искать их причину в недостатках своего поведения, в вспыльчивость характера, в безволии, в несдержанности, в то время как на самом деле причины конфликтов лежат в его эгоизме, то есть в суженном сознании сердца. И никакая работа над характером сама по себе ему не поможет. Передёргивание часто подсознание идёт на прямой обман, но иногда при случае даёт человеку возможность себя проверить, приняв разумеется меры безопасности. Тогда случается такой, например, вариант: "А всё-таки я могу начать новую жизнь", восклицает человек в момент подъёма. "Ничего не выйдет, точно тебе говорю", отвечает подсознание. "Но если ты не веришь, можешь проверить, попробуй. Я тебе даже скажу, что ты должен делать: подъём в полседьмого, холодный душ, зарядка, пробежка, а вечером вместо телевизора чтай Ницше". Но на следующее утро наш герой не в силах встать на час раньше, плюет и на остальную программу. Нехитрый прием подсознания заключался в том, чтобы поставить перед горе-энтузиастом такую задачу, которую он заведомо выполнить не может. Если из указанной программы исключить пробежку и холодный душ, она вполне может стать выполнимой, однако обман в данном случае удался, и после некоторых подобных случаев человек надолго машет на себя рукой, сочтя, что он действительно ни на что не способен.